«Не будем сердиться», — добродушно сказал Валдалаев. «Посмотрите сами, в каком виде кобыла. Никуда. Но в ее жилах текут капли крови Ла Флэша и Галь Тимора, и ее цена, если продавать, три тысячи. В эту сумму я и заключаю пари против ваших трех, в том, что она не будет ни первой, ни второй». Первый упёрся цвет. Хорошо, пожал плечами Волдолайев. Но поставим также и промежуточные условия, которые нас примирят. Если она придёт третьей или никакой, то выиграл я. Если первый, то вы. Ну а если второй, то ни вы и ни я. И тогда поставим пополам три тысячи в пользу Красного Креста. Идет?» Цвет улыбнулся ему. «Хорошо». «И великоле...» Пять раз не удавалось пустить лошадей кучно. Все путало горячившееся, дыбившееся Сатанелла, которая то пятилась задом, то наваливалась боком на соседок. Из двухрублёвых трибун слышались уже негодующие голоса: "Далой сатане, у снять её, кобыла совсем выдохлась". Но в шестой раз лошади пошли сравнительно кучно, сжались перед стартом и точно замялись секунду у столба. И вдруг пустились вперёд с такой быстротой, что ветром обдуло блестящих зрителей. Белый высокоподнятый в руке стартора флажок быстро опустился к земле. Подошёл тоффер с билетами. Такая была теснота у касс, что я едва добрался. Поздравляю вас, Иван Степанович, За номер одиннадцатый ни в одной кассе, ни одного билета. Чисто. Эта скачка была по своей неожиданности и нелепости единственной, какую только видели за всю свою жизнь, посидела и на ипподроме знатоки и любители скакового спорта. Одного из двух общих фаворитов, негра-сцепиона, Лошадь сбросила на первом же повороте и при этом ударила ногой в голову. Несчастного полуживого понесли на носилках. Вслед за тем упал вместе с лошадью какой-то жаке в малиновом камзоле с зелёной лентой через плечо. Он отделался благополучно и ловко вскочив успел поймать повод. Но лошадь с полминуты не давала ему сесть в седло. и он потерял, по крайней мере, сажен с двести. У третьего всадника лопнула подпруга. Двое столкнулись друг с другом так жестоко, что не могли продолжать скачку. У одного оказалась вывихнутая рука, а у другого сломалось ребро. Словом, почти всех лошадей и жакеев постигали какие-то роковые и злые случайности.